Глава 7. Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок, и также набок, выставляемой нижней губой, вошел в комнату присяжных. Судебный пристав этот был честный человек. Университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. Три месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому. Что же, господа, собрались все? — сказал он, надевая пансне и глядя через него. — Все окажутся, — сказал веселый купец. — Вот поверим, — сказал судебный пристав, и, достав из кармана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через пансне, то сквозь него. — Стацкий советник И. М. Никифоров — «Я», — сказал представительный господин, знавший все судейские дела, — «отставной полковник Иван Семенович Иванов. Здесь отозвался худой человек в отставном мундире. Купец второй гильдии Петр Баклашов. Есть» сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рост. Готовый, гвардии поручик, князь Дмитрий Нихлюдов? Я, ответил Нихлюдов, судебный пристав, особенно учтиво и приятно, глядя поверх полоснай поклонился, как будто выделяя его этим от других. Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, Купец Григорий Ефимович Кулешов и так далее, и так далее. Все, кроме двух, были в сборе. «Теперь пожалте, господа, в залу!» Приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав. «Все тронулись» и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания. Зала суда была большая длинная комната. Один конец ее был занят возвышением, к которому вели три ступеньки. На возвышении посредине стоял стол покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли три кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост государя в мундире и ленте, отставившего ногу и державшегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке, и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике — точеная Дубовая решетка, и за нею еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в два ряда стулья, тоже с высокими спинками для присяжных, внизу столы для адвокатов. Все это было в передней части залы, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней стены. В задней части залы на передних лавках сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и двое мужчин, тоже из рабочих, очевидно, подавленных величием убранства залы и потому робко перешептывавшихся между собой. Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал «Суд идет!» все встали и на возвышение залы вышли судьи председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами, потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь был еще мрачнее, от того, что перед самым заседанием он встретил своего Шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры, и сестра объявила ему, что обеда не будет. «Так что, видно, в кабачок поедем», — сказал Шурин, смеясь. «Ничего нет смешного», — сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее. И, наконец, третий член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал. Этот член был бородатый человек с большими вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка. И с нынешнего утра начал по совету доктора новый режим. И этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара. Если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу. Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом в мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла, за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах конфеты, стояла чернильница и лежали перья, бумага чистая и вновь отчиненные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он также поспешно с портфелем под мышкой и также махая рукой прошел к своему месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и Пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив. И твердо решил сделать карьеру, и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность Дело об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи, но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он теперь поспешно и выписывал из дела. Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те бумаги, которые могут понадобиться для чтения, просматривал запрещенную статью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хотела знакомиться с нею.